5. По пути в Оберн она какое-то время раздумывала над тем, как помощник шерифа Джо Олстон смотрел на нее, когда они разговаривали у выезда на шоссе. Прошло немало времени с тех пор, как мужчина одаривал ее взглядом «сладенькая, классно выглядишь», но сегодня на нее смотрели именно так, несмотря на припухший нос и все такое. Потрясающе. «Потрясающе!» «Хочешь стать красивой? Позволь Джиму Дули избить себя!» Изрекла рекламы и рассмеялась. «Пожалуй, стоит подумать о рекламе этого способа на телевидении». И во рту у нее ощущался какой-то удивительно сладкий вкус. Может, в рекламном ролике следовало упомянуть и об этом?»